Глава 26. Баш. Сестра на нас даже не смотрит. Мы особо королевской крови, а она нарочито относится к нам, как к христианам с ягодных полей. Все, что сделали мы с Касом, было ради нее. Брат хочет, чтобы Тиля простила нас, но я уже начинаю подумывать о мести. Унизанные кольцами пальца сестры взрываются волосы Уинни. Горло у меня перехватывает от желания прекратить все это немедленно, прямо сейчас. Я много раз видела эту сцену. Не знаю, чем она заканчивается. «Приступим», — провозглашает сестра. От ее рук исходит яркий белый свет, лицо Уинни искажается от боли. Рядом со мной Кас переминается с ноги на ногу, словно перебарывая желание повалить нашу дорогую сестру на пол одним прыжком через комнату. Уинни кричит. Пен стискивает зубы. Свет разгорается, сестра все глубже, погружается в голову. Дарлинг. Спустя столько лет Тилли хотя бы понимает, что ищет. Правда ли она копает достаточно глубоко, чтобы вытащить из комы? И все это за счет нашей крошки Дарлинг. Тилли концентрируется на задаче, продвигаясь все дальше. Волшебная сила обращает ее пальцы в когти. Мы с Касом однажды видели, как она превратила мозги человека в кашу за оскорбление перед всем двором. Сестра коснулась головы обидчика, и через 10 секунд его собственный мозг вытек у него из носа. «По идее, меня не должно волновать, что происходит с выни но мне все равно не дают покоя угрызения совести. Я не хочу, чтобы она сделалась такой же, как другие девчонки Дарлинг, бездушный и отстраненный, Как ее мать. Мы дали Мэри обещание и нарушили его». В этот момент я думаю, что надо остановить стили и хер бы с ними с последствиями. Я почти решаюсь на это, но меня опережает другой. Не Брат, не Пен, Вейн. Рывок вперед совершает тень смерти».